Побочная история. Изучение куклы и отношения мастера и слуги. Часть 1. Недавно, примерно в то время, когда у Нанахоши возникли трудности, и заноба помог справиться с этим, он вообще-то выяснил один из секретов куклы. Если конкретно, то это случилось где-то за неделю до того, как Нанахоши сорвалась. Часть 2. Мастер, взгляните на это. В тот день Заноба вошел в лабораторию со счастливым видом неся коробку. На его лице было выражение «куда более хвостливое, чем обычно». Что это? Это рука той куклы. Заноба поставил коробку на пол и вынул содержимое, завернутое в ткань. Когда ткань развернулась, там, как и сказал Заноба, оказалась рука куклы. Однако выглядела она как порезанное на круглые ломтики бобовое желе. В местах, где сошлась краска, я увидел места соединений. Так что, когда я попытался разобрать её, получилось... вот это. Заноба показал мне срез одного из этих кусочков руки. Там был начертан какой-то компактный узор. Это явно магический круг. Но он полностью отличался от тех, что рисуют на нахоши. Очень таинственный узор. На каждой стороне кусочка был свой узор. И сзади, и спереди. Все узоры немного отличались. Даже если все они были частью одного сустава, они не были одинаковыми. Ясно. Магические круги были даже внутри суставов. Интересно, чем они отличаются от тех, что на поверхности? Выглядит как мясная нарезка. Ну или те изображения человеческого тела, нарезанного ломтиками. И все же я не думал, что там была такая сложная структура. Даже я не заметил бы, если бы часть краски не отслоилась. Ясно. Заноба выглядел очень взволнованным, сделав столь важное открытие. Я, напротив, старался успокоиться. Я так и знал, что она не могла бы двигаться без использования специальных и сложных техник. Ясно, только с таким количеством магических надписей она может двигаться. О, мастер, вы понимаете значение этих узоров? Нет, понятия не имею. И все эти магические круги были предназначены только, чтобы рука могла двигаться. И может, если бы не было этих узоров, её нельзя было контролировать? Или дело в чём-то ещё? Я не узнаю, пока мы как следует не изучим этот вопрос. В любом случае, эта кукла бродила по дому ночами, идя по заложенному маршруту и занимаясь уборкой. Когда уборка была закончена, она возвращалась к зарядной станции для подзарядки. Это была своего рода какая-то программа. Даже Румба не настолько эффективен. Примечание перевода. Марка роботов-пылесосов. И она даже обладала способностью истреблять нарушителей. Это уже помесь с мотал получается. Примечание перевода. Название ловушки для тараканов. Не похоже, что для завершения куклы достаточно лишь нанести магические узоры в области головы и тела. И вообще, я не хочу создавать румба. Я хочу создавать двигающуюся куклу. Я хочу увидеть её в движении. Если я смогу заставить её двигаться, то смогу неплохо их продавать. И, вероятно, по довольно высокой цене. Хотя нет, я же не ради богатства это делаю. Как и всем мне нравятся деньги, но даже если я на этом разбогатею, все уйдет на парня вроде меня. Тут дело в другом. Если благодаря этим фигуркам я смогу восстановить честь раз супордов, это моя мечта. Заодно воплощу и другую мечту – заполучить собственную робослужанку. Значит, должны быть и магические круги, контролирующие движение головы и тела. Если обнаружишь их, прошу, разбирай аккуратнее. «Да, мастер». Заноба кивнул, завернул кусочки руки в ткань и уложил обратно в коробку. Часть 3 И вот, сделав это открытие, Заноба и пришел к своей теории о комбинированных магических кругах. И с помощью этой теории он смог помочь Нанахоше завершить ее магический узор. И хотя она уже готова была сдаться, ей удалось успешно призвать кое-что из другого мира. Я же преисполнился уверенности, что смогу завершить свою робогорничную. Это уже не за горами. Когда эта мысль пришла ко мне, я ощутил сильную мотивацию и, как обычно, направился в лабораторию Занобы. Мой шаг был легок. «Заноба, я вхожу!» Я постучил один раз и вошел к Занобе. И там стояла девушка, действующая, будто страж ворот. Хотя она не была красавицей, я сразу ее узнал. о Джинджерсан, давно не виделись!» Она была посмотрела на меня с подозрением, но после того, как я поприветствовал ее, склонила голову с каменным лицом. О, это вы, сэр Рудеус? Давно не виделись. Бывший рыцарь Шероны и страж третьего принца Зановы. Джинджер Йорк. Какая ностальгия. Я думала поприветствовать вас хотя бы раз, но не хотела мешать. Не проблема, на самом деле это я прошу прощения. Я так и не поблагодарил вас за то, что вы без всякой компенсации столь долгое время охраняли моих сестер. «Благодаря Аиши Дано наше путешествие оказалось очень быстрым. Это достаточная компенсация для меня». Джинджер приглашающе повела рукой, и я вошел в лабораторию. Заноба и Джули работают как обычно. Заноба разбирал магические круги, а Джули вырезала из камня фигурки. В любом случае, Джули, похоже, уже почти закончила, так что я подошел посмотреть. «Ну как?» «Да, почти готова, великий мастер. Что вы думаете?» Эта фигурка Заноба весьма неплоха, но разве он не выглядит слишком привлекательным? Мастер Крут. Ага, uh -huh. она ещё неопытна, но у неё неплохой вкус. И учится она быстро, у Занобы ушло немного больше времени. И тут я понял, что Джинджер смотрит на меня. Что такое Джинджер-сан? Ничего-ничего, просто похоже вы повзрослели. Думаю, последний раз мы виделись года четыре назад, естественно я повзрослел. С недавних пор я чувствую, что многие начали говорить, что я выгляжу круто. Может быть, это всё моя сексуальная привлекательность. Если бы я не женился на Сильфи, то, может быть, уже обзавёлся бы настоящим гаремом. Нет, гарем мог бы стать катастрофой в некотором роде. Не похоже, что я смог бы спокойно растить детей, пойди всё по такому сценарию. К слову, что вы будете делать теперь, Джинжерсон? Я думаю, остаться на стороне Занобы. В смысле, вернуться к обязанностям его стража? «Да, поскольку я уже завершила свою миссию». Миссию по охране Лилии и Аиши. Она оставалась верна своему долгу, хотя и сама миссия и затянулась на несколько лет. Достойное восхищение верность. «Занобе нужно как следует вознаградить эту леди». «Заноба, разве ты не должен дать ей какую-нибудь награду?» «Нет, Рудеус дано, я...» «Хм, вы правы. Джинджер, есть ли что-нибудь, чего вы хотите?» Спросил Заноба. Джинджи разодаченно на нас уставилась. Конечно, она не получала ничего от Заноба до сих пор, она задумалась на мгновение, а потом опустилась на одно колено, поклонившись, и заговорила. «В таком случае, пожалуйста, позвольте мне обучать Джули. Хотя она ученица сэра Рудеуса, и её работа с господином Занобой может быть несколько грубой». «Очень хорошо, я даю своё разрешение». «Да, благодарю вас». «Разрешение учить, да?» Немного не то, чего я ожидал. Все-таки это все опять ради самого Заноба, не так ли? Хотя нет, рабам, как правило, не дают должного образования. Люди, отведав плода познания, были изгнаны из рая. Прежде люди жили счастливой и беспечной жизнью и не знали сомнений. Для тех, кто правит, чем тупее их подчиненные, тем проще. Вот почему рабы не получают образования. Так сильно возрастет риск восстания, хотя взамен производительность также растет. «Ну, всё хорошо. Было бы проблемой, если бы она, скажем, потребовала личный надел земли. Не то чтобы я ненавидел верных людей, которые не просят многого для себя». «А теперь насчёт исследования. Как оно продвигается?» «Я думаю, теперь перейти к ногам». «Я просто подумал, что неплохо было бы сначала получше изучить магические узоры на руках, прежде чем идти дальше к ногам. Если уж разделять на составные части, то потом уже невозможно будет соединить всё обратно». «Да, вы правы». Если мы покажем это клифусом Паю или Нанохоше, они могут что-нибудь понять. Заноба и я начали разбирать вторую руку. Внезапно рядом со мной встала Джинджер. Когда я посмотрел на неё, на её лице было такое выражение, будто она хочет что-то сказать. Что такое? Рудеус дано... Эммм... Даже если господин Заноба не испытывает с этим проблем, всё-таки он член королевской семьи Широна... «Неважно, какие между вами отношения мастера и ученика, разве не слишком невежливо спрашивать его в подобной манере?» «Хм... Невежливо... Если подумать, сегодня я заговорил с Занобой в непринужденной манере. Обычно я более вежлив, но после того разговора с Аишей на днях, должно быть, я невольно слишком расслабился. Как вассал, услышав столь невежливое обращение к своему господину, она, должно быть, почувствовала недовольство». «Ничего не поделаешь. Пожалуй, стоит следить за языком, когда Джинджер рядом». «Вы правы, я извиняюсь. Я был слишком беспечен и испорчен добровольным согласием Занобы». Стоило мне произнести это, Заноба бросился с места. «Джинджер!» Заноба схватил Джинджер за шею. Она была поднята в воздух и прижата к стене. И все это с грохотом. Джули была удивлена и испуганно замерла. «Ты, стерва! Хотя мастер открыл мне своё сердце! Что ты несёшь? Извинись! Извинись перед мастером сейчас же!» Джинджер явно было больно. «Эй, эй, да её сейчас так задушат! Это явный перебор!» «Заноба! Заноба! Отпусти её!» Стоило мне крикнуть, как Заноба разжал руки. На шее Джинджера остались чёткие следы хватки Занобы. Она пыталась дотронуться до шеи. Ее смертельно побледневшее лицо исказилось от боли. Но она не могла поднять рук. Похоже, когда она врезалась в стену, ее плечевые суставы были сломаны. Я тут же зачитал заклинание исцеления ее раны. Джинджер тут же встала передо мной на колени и склонила голову. Дана, я извиняюсь». Она извинилась передо мной. После того, как ее почти задушили. Я просто не мог этого вынести. Ты извиняешься передо мной, разве это не неправильно? Джинджер, не в чем себя винить. Я обернулся к Занобе. Заноба, ты идиот! А? Но, мастер, она эгоистично заявила такое, даже не учитывая наши отношения. Даже так простых слов было бы достаточно! Джинджер служила ему долгое время. Ради него она защищала мою семью долгих четыре года в чужих незнакомых землях. Она самоотверженно проделала весь путь сюда, хотя наверняка ей нелегко пришлось в эти годы. И всего за одно слово о невежливости, ее горло было раздавлено, а плечи сломаны. Это уж слишком жестоко. Я ценю тот факт, что мы с ним смогли подружиться. Более того, я просто счастлив от этого. Однако он не должен так обращаться с женщиной, которая верой и правдой служила ему все это время. Не, Рудеус сдано, все хорошо. Хотя я давно не видела его, Заноба прекрасно вырос». Я вовсе не расстроена из-за этого. Вдруг заявила Джинджер с невозмутимым видом. Что? Я в чем-то ошибаюсь? Хотя я все равно думаю, что она заслужила поощрение. Стоит ли прямо сказать об этом? Заноба. Да, мастер. Я считаю тебя отличным другом. При этих словах лицо Заноба просияло. Однако Джинджер защитила мою семью. «Даже когда мы расстались, все эти последние четыре года она всегда присматривала за ними. «Она та, перед кем я в несомненном долгу. Прошу, отнесись к ней снисходительно». «Я... понял, мастер. Джинджер, я извиняюсь». С коротким видом кивнул Заноба. Однако Джинджер заговорила. «Нет, господин Заноба, нет нужды в подобных словах. Я поклялась вам верности всем своим существом и не стану испытывать недовольства, даже если вы меня убьете». Я извиняюсь за свою дерзость. С таким отношением самой Джинджер мне нечего больше добавить. Полагаю, это просто еще одна из форм отношений мастера и слуги. Но если Заноба был явно неправ, я ведь должен вмешаться. Нет, все нормально. Это не то, о чем мне стоит волноваться. Поскольку я ничего не знаю об обычаях и порядках царящих в Широне, я могу только наломать дров, если попытаюсь вмешаться. Часть 4 Отложим пока вопрос с отношениями Джинджера Занобы. Исследования движущейся куклы неплохо продвинулись. А пока, хотя я и сказал сфокусироваться на руках, можешь продолжать по своему усмотрению. Нет, лучше последуем вашему плану, мастер, чем разбирать на части и пытаться потом собрать вновь, куда надежнее будет для начала попробовать воссоздать отдельную руку. Итак, было решено проанализировать руку куклы. Неплохо было бы привлечь к этому и Клифос на нахоши, но если что, Заноба сможет продолжить и сам. Хотя мне и хотелось бы тоже поучаствовать немного, похоже, он вполне может справиться с этим самостоятельно. Так что в этом нет особой необходимости. Пожалуйста, предоставьте всё мне, похоже, у меня талант к этому. О, вот как. Да, хотя я сам был удивлён. С недавних пор я почти каждый день открываю что-то новое. Занимается любимым исследованием целыми днями. Рядом с ним мастер по созданию кукол. Для него, должно быть, так и выглядит идеальная жизнь. Однако, что будет после того, как он закончит университет? Он осядет здесь. Ну, не мне решать. Пусть даже одна из главных причин для заноба поступить, так это я сам. Ну, так держать, я обязательно еще загляну. Буду ждать. Пожалуйста, относись к Джинджер повежливее. Конечно. После этого обмена фразами я покинул университет. Так что изучение куклы идет полным ходом.